Боб занял предложенное место, еще не слишком понимая природу происходящего. До-до старательно изображала великосветскую даму, с детства обученную хорошим манерам и науке непринужденного общения. Несколько позже, однако, все стало на свои места. Загадочный поступок Примадонны получил объяснение. — Послушай, Бобби. Додо близко придвинулась к Эллиоту, обдав приторным ароматом духов, носящих ее имя. «Вы, репортеры, великие проныры. Наверняка ты уже разнюхал все про всех на этом паршивом суденышке». «Кто конкретно тебя интересует, дорогуша?» Высокая грудь Доли, искусно к тому же приподнятая открытым корсажем, почти лежала на его плече. «Я знала, Бобби, что ты не станешь ломаться». Можешь не сомневаться, Додо не забывает услуг. Чертовски не люблю занозы. Те, что застревают в мозгах. Понимаешь, о чем я. Пытаешься что-то вспомнить. В самую точку. Могу поклясться, что видела эту физиономию прежде, но никак не могу вспомнить, где. Вчерашнюю ночь, представляешь, до чего дошло, я не сомкнула глаз. Чертовски меня это бесит. «Нет, ничего проще, детка. Шепни мне на ушко, за каким столиком сейчас эта физиономия, и считай, что дело сделано. Я быстро наведу справки». «Ты правильный парень, Бобби. С чего это я накинулась на тебя, в Хелена?» 14 апреля 2002 года, 22 часа 50 минут. Десятки людей в разных концах планеты откликнулись на просьбу бывших коллег. Информация продолжала поступать, но в ней не содержалось ничего существенного. Обыск кают был закончен десятью минутами раньше. Он не дал результатов. Обычный багаж состоятельных, привыкших к комфорту людей. Ничего примечательного, тем более предосудительного. Вы составили список, Полина. Она молча протянула листок. Вот так, значит? Ну-ка, посмотрим. На всякий случай. Что прихватил в дорогу номер первый? Так? Нет. Пусто-пусто. Увы. Хотя... Что такое? Многовато таблеток. Что за таблетки? Даже не наркотики. Транквилизаторы. Снотворные. Противосудорожные. У нее, наверное, проблемы со здоровьем. Только и всего. Может, все же цветок и еще озарение? Вы не забыли про озарение, Полли? Любите японскую кухню? Что, простите? Японскую кухню? К чему это вы? К тому, чтобы пригласить вас в одно милое заведение. Лучшего суши я не ел даже в Токио. Любите суши? Суши-бар уже закрыт. При чем здесь суши-бар? Я приглашаю вас в настоящий японский ресторан. В Нью-Йорке, на пересечении. Впрочем, не важно. Ехать все равно придется на такси. Что вы так смотрите? Не бойтесь, это не бред. Просто я подумал, что все наши страхи, возможно, не стоят выеденного яйца. К какому-то предсказателю привиделись какие-то женщины. Может, мы сошли с ума? Массовое помешательство. Такое ведь случается, правда? Этот предсказатель, между прочим... В шестнадцатом веке назвал Гитлера Гитлером, а Сталина кровавым герцогом, спустившимся с гор. Знаю, Алекс часто приводит этот довод. И знаете, я не поленился, сам почитал кое-что из Нострадамуса. И что же? Многое сходится. Но вот что занимательно. Иногда он бывает потрясающе точен, и что главное, говорит совершенно определенно. О том же Гитлере, к примеру. Вплоть до того, что прямо упоминает знаменитый план Барбаросса. Более того, его провал. Иногда, напротив, тонет собственной многозначительности. Сплошные полнамеки, трактовать которые можно до бесконечности. Так вот, исследователи вроде нашего Алекса занимаются в основном намеками. Знаете, чем, как правило, оборачиваются их праведные труды? Чем же? подбором подходящих событий и современной истории, по большей части относительно подходящих. Так-то, дорогая леди. И тем не менее, две женщины, именно две, а не четыре или пять, все же обнаружились.